«Теперь за Лабреской следил Мэйр-Мэйр. Наверное, из-за своей лысины. Почему-то считается, что лысых детективов не бывает, и в участке решили, что Лабреска, при всей его осторожности, не распознает в сыщиков Кроме того, решили, что если Лабреска в чем-то и замешан, лучше не ходить за ним по пятам, а перехватывать его в местах, где он бывает». Правда, нужно было угадать, куда он направится со стройки. Кто-то из сыщиков вспомнил, что Лабреско упоминал бильярдную в Саут-Лире. Туда-то и прибыл мэр в четыре часа. Он оделся, как докер. На нем были мешковатые коричневые вельветовые штаны, коричневая кожаная куртка и коричневая кепка. мэр толком не знал, как он выглядит, но надеялся, что не похож на сыщика. Изо рта у него торчала спичка. Эммейеру это казалось удачной находкой. Поскольку уголовные элементы сразу чувствуют слежку, Эммейер не взял с собой оружие. Правда, за пояс он заткнул такелажный крюк. Если спросят, зачем ему крюк, он ответит, что это его рабочий инструмент и тем самым даст понять, чем занимается. Он очень надеялся, что ему не придется пускать этот крюк в ход. Бильярдная располагалась на втором этаже грязного кирпичного здания. Мэр вошел, поздоровался с человеком в будочке у входа и спросил, нет ли свободного стола. «Номер четыре», — ответил тот и повернулся к пульту, чтобы включить над столом свет. «Впервые у нас», — спросил он, не глядя на мэра. «Да». У нас тут все люди приличные. Я тоже приличный человек. Что-то не похоже. Пожав плечами, мэр направился к четвертому столу. В бильярдной было еще семь человек. Все они толпились вокруг одного стола. Четверо играли, трое болели. Мэр взял киес со стойки, поставил шары и начал играть сам с собой. Играл он скверно. Заказывал про себя удары и все время мазал. Время от времени он посматривал на дверь. Минут через десять у его стола появился один из игроков. Это был здоровенный детина в спортивном пиджаке и шерстяной рубашке. Из-под распахнутого ворота виднелась буйная растительность. У него были темно-карие глаза, черные усы, которые, казалось, прыгнули на верхнюю губу из-под рубашки и густая черная шевелюра. Выглядел он внушительно, и мэр понял, что это местный вышибала «Привет», — сказал Детина. «Ты раньше здесь бывал?» «Нет», — буркнул мэр, не отрывая глаз от стола. «Меня зовут Тина». «Привет, Тина», — сказал мэр и ударил. «Промазал», — прокомментировал Тина. «Это точно». «Мы не любим здесь хулиганов». «Понял. Мы отламываем им руки и выбрасываем на улицу», — предупредил Тино. «Кого, хулиганам или отломанные руки?» — решил уточнить мэр. «Я не понимаю таких шуток», — сказал Тино. «Я тоже», — ответил мэр. «Отойди, мешаешь». «Не надо поднимать волну», — сказал тинов «У нас тихая бильярдная» где собираются старые друзья. «Судя по тому, как ты со мной разговариваешь, видать, так оно и есть», — согласился мэйр. «Просто мы не любим хулиганов». Я уже слышал. Восьмого в середину. Мэйр ударил и снова промазал. «Кто это учил тебя играть в бильярд?» — полюбопытствовал Тина. «Мой отец. Он также хреново играл». Мэйр промолчал. «Что это у тебя за поясом?» «Крюк». «Зачем?» «Для работы». «Ты докер?» «Точно так». «Где работаешь?» «В доках». «Где именно?» «Слушай, друг», — сказал мэр положил ки и уставился на тина. «Ну?» «Не все ли тебе равно, где я работаю?» «Просто интересно знать, что за птица к нам пожаловала». «Да? Ты что, здесь хозяин?» «Мой брат здесь хозяин». «Ладно», — сказал мэр. «Меня зовут Стью Левин. Я сейчас работаю в доках возле Лири-стрит, разгружаю корабль из Швеции. Живу в Риджуэе. По дороге домой увидел бильярдную. Дай, думаю, загляну, шары покатаю». «Ну как, этого достаточно? Или показать свидетельство о рождении?» «Ты еврей?» — спросил Тина. «Разве не видно?» «Почему же? Скорее наоборот». «Да, еврей. И что с того?» «Ничего, евреи к нам тоже заходят». «Рад это слышать. Значит, я могу немножко поиграть?» «Тебе нужен партнер?» «Это ты про себя?» «Откуда я знаю? Может, ты и есть хулиган и бандит?» «Давай сыграем на время, а? Ты выиграешь. Все лучше, чем катать шары одному». «Я пришел сюда немножко потренироваться», — сказал мэр. «Мне это нравится. С какой стати мне играть с сильным игроком? Ты начнешь сажать шар за шаром, а мне что прикажешь делать?» Для тебя это будет хорошим уроком. А мне не нужны уроки. Ошибаешься, — сказал Тина. Играешь ты просто позорно. Если ты будешь стоять и говорить под руку, я и по шару-то не попаду. Ну что, сыграем? Береги, — вздохнул мэр. Он подумал, что пока все идет как надо. С одной стороны, он не набивался никому в друзья а с другой сделал так, что с ним стал играть один из завсегдатаев. Когда в бильярдной появится Лабреско, дай бог, чтобы это случилось, он увидит, что Тина играет со своим старинным приятелем Стью Левиным, докером из Лири-стрит. «Отлично», — размышлял мэр, — «все идет отлично. Меня должны завтра же повысить в должности». «Во-первых, ты неправильно держишь кий». — сказал Тина. — Вот как надо его держать, если хочешь положить шар в лузу. — Так? — спросил мэр, неумело подражая партнеру. — У тебя случайно не артрит? — спросил Тина и так расхохотался, что мэр окончательно понял. С чувством юмора у его партнера плоховато. Тина стал объяснять ему, что такое английский удар. Учил, как сделать, чтобы шар-биток, столкнувшись с другим шаром, полетел влево, а мэр поглядывал то на часы, то на дверь. Когда через двадцать минут в бильярдную вошел Лабреско, мэр узнал его по описанию, но вида не подал, а сразу же отвернулся, притворившись, что его интересуют пояснения Тина и его идиотские шутки. Оказалось, это называется английским ударом, потому что, если заехать англичанину кием по шарам, он побледнеет и сделается такого же цвета, как бильярдный шар. сообщим это, Тина громко расхохотался, а мэр последовал его примеру. Лабреско огляделся и двинулся к столу, где Тина и его старый добрый друг Докер играли в бильярд. «Привет, Тина!» — поздоровался Лабреско. «Привет, Тони!» — отозвался Тина. «Как делишки?» «Все в порядке. Это Стью Левин». «Рад познакомиться», — сказал Лабреско. «Взаимно!» — ответил мэр, протягивая руку. «А это Тони Лабреско. Он отличный игрок». «Ты лучше!» — сказал Лабреско. «А старина Стью играет как Анджи». — Помнишь коллегу Анджи? Вот и наш Стью играет примерно так же. — Конечно, я помню Анджи, — сказал Лабреско, и они с Тино расхохотались. Мэйр-мэйр счел правильным к ним присоединиться. — стил научил играть его папаша, — пояснил Тино. — Правда? А кто же научил его папашу? — спросил Лабреско, и все трое снова покатились от хохота «Говорят, ты нашел работу?» — сказал Кино. «Верно, говорят», — кивнул Лабреско. «Ничего, работа?» «Ничего. Решил вот сыграть партию-другую перед ужином. Ты не видел Калуча?» «Вон он, у окна. Мы с ним договорились сыграть. Сыграй лучше со мной». «Спасибо, я уже договорился с Питом. К тому же ты не игрок, а акула». — Акула? Ты слышал, Стью? — засмеялся Тина. — Он говорит, что я акула. — Ну ладно, еще увидимся, — сказал Лабреско и направился к столу у окна. Над столом с в руках согнулся высокий худой человек в полосатой рубашке. Лабреско подождал, пока тот закатил четыре шара к ряду. Затем они подошли к будке у входа. Вспыхнул свет над столом в центре зала. Лабреско и Калуч взяли Пакию, поставили шары и начали игру. «Кто такой Калуч?» — спросил мэр Утина. «Пит Калуч. Есть такой. Приятель Тони». «Да, они старые знакомые». Калуч и лабреска в основном не играли, а говорили. Они обменивались репликами». Потом один из них брал кий и делал удар. Затем снова беседовали, и снова один из них бил по шару. Так продолжалось около часа. Потом они поставили кии и пожали друг другу руки. Калуч вернулся к столу у окна, а Лабреско подошел к мэеру и Тинам, узнать который час. Взглянул на часы, мэр ахнул. «Господи, уже шесть, надо бежать домой». «А то жена меня убьет!» «Ну что ж, Стьюм, — сказал Кином, — мы неплохо поиграли. Будешь в наших краях, заходи!» «С удовольствием!» — кивнул мэр. На улице темнело. Сумерки подступили бесшумно. Тишину нарушали лишь резкие порывы ветра, обжигающие лицо. Лабреско шел, засунув руки в карманы бежевой куртки с поднятым воротником. Ветер трепал его зеленый шарф, будто пытался сорвать. Мэйер держался на почтительном расстоянии, помятуя о недавнем провале Клинга, и надеясь, что с ним, ветераном сыска, такого случиться не может. На улице было пусто, и это сильно осложняло его задачу. В общем-то, нетрудно следить за человеком на шумной многолюдной улице, но когда вас только двое, тот, кто идет впереди, В любой момент может услышать за спиной шаги или случайно краем глаза заметить преследователя и обернуться. Соблюдая дистанцию, мэр забегал во все подворотни, радуясь, что приходится все время двигаться, и не замерзнешь, и меньше вероятности быть обнаруженным. Правда, если он даст Лабреске уйти слишком далеко, то стоит тому внезапно завернуть за угол или скрыться в парадном, и мэр потеряет его. Девушка сидела в Бьюике. Машина была черной. Мэр определил год выпуска и модель, но номер прочитать не удалось. Машина стояла слишком далеко, чуть не за два квартала. Мотор был включен. Серые клубы вылетали из выхлопной трубы и тут же уносились ветром. лабреск остановился возле машины. Мэр забежал в ломбард и оказался в компании саксофонов, пишущих машинок, фотоаппаратов, теннисных ракеток, удочек и кубков. Прищурившись, он смотрел сквозь витрину, пытаясь разглядеть номер бьюйка. Девушка была блондинкой. Она наклонилась и открыла переднюю дверцу. Лабреска сел в машину. Когда мэр выскочил из ломбарда, Большой черный автомобиль с рычанием отъехал от тротуара. Мэру так и не удалось разглядеть номер.